Я заметил, что в том, что мы с юмором называем «реальной жизнью», в кавычках, значительные события происходят внезапно. Когда делаешь предложение девушке, на заднем плане оркестр студии «Параванд» не играет Риберстраум. Не бывает трех страниц описания дурных предчувствий, предшествующих настоящей железнодорожной катастрофе, в которой вам перелезает горло. В реальной жизни подобные редкие моменты ледяного ужаса наступают внезапно, без предупреждения.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 Широкий круг знакомых Мэйбл позволял мне встречать у нее интересных людей. Для такого болтуна, как я, это божья милость. Признаюсь, я боготворил в Мэйбл-фиске. Ну, не в романтическом смысле, конечно, а в социальном. Мэйбл была маленькой брюнеткой машинного типа лет тридцати пяти. После смерти мужа, весьма состоятельного сценариста, она жила в каком-то тумане, мороке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 Обычно те приезжали сюда на выходные, размахивая кристаллами, гороскопами, талисманами, бормоча Парцельси, Свидеборги, гермеси и Божественным Отце. В развивающихся одеждах, с бородами, как у царя Давида, в вечерних нарядах и париках, в хламидах и босиком все они грацевали под добродушным воздействием джина. Честно говоря, это казалось мне увлекательным. Я был достаточно впечатлен, чтобы с удовольствием обращаться к киношной шишке по имени,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 Оглядевшись, я заметил лица нескольких старых друзей. Любой, с кем ты когда-либо выпивал у Мейбл, становился старым другом. Там был Сирил Брюс, кинокарь, кумир утренних шоу, чей пик карьеры почти закончился. Высокий светловолосый мужчина лет сорока, его глаза были опустошены светом прожекторов и солнца в равных долях. Брюс увлеченно беседовал с инсцениадой Эдди, смуглым маленьким филиппинцем, чьи ноги никогда не сковывала обувь. Энсенадо был таинственным бродягой, который все свое время проводил за сочинением бесплатных стихов. Почему бесплатных? Он не мог их продать. Брюс и Эдди заметили меня одновременно и подошли. Брюс пожал мне руку, а Эдди предложил бокал, что для него было равнозначно приветствию. — Добро пожаловать в Либерти Холл! — усмехнулся Брюс. — А я бы назвала его «Зал распутников», — раздался голос у меня за спиной. — Это заговорила Лавиния Харна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 «Ну и толпа», — заметил я Блейну, когда Лавиния, Брюс и Энсенада Эдди удалились. Это была настоящая шайка. В дополнение к тем, кого я уже встретил, я узнал несколько человек, бродивших из гостиной на кухню и обратно. Там был ковбой, плейбой, помощник официанта, композитор, домохозяйка, пожилая женщина-психиатр и бурлескная хористка. Все они, а, шли на кухню выпить... «Б» выходили из кухни с напитком или «В» оставались на кухне и пили. Разговор бурлил, как фальшивое шампанское. «Послушай, Занук, если ты хочешь, чтобы я добавил в картину генерала Гранта, тебе придется вырезать братьев Фриц. «А у этого Жиля Дере был обычай доставать маленьких детей». «А он, видишь ли, заигрывает со мной, так что я спрашиваю, что ты хочешь за два пива? Представление?» «Ладно, я радикалка, но я беспристрастно, ненавижу всех один «Он так наивен в своей тончанности. я смешаю их сразу».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 Блейн, ты преступник. Ты же не хочешь сказать, что наша Мейбл ушла? Блейн кивнул. Но Мейбл никогда не выходит из дому, простонала Лавиния. Это конец света? Она поехала в Лос-Анджелес за важными гостями, предположил Блейн. Лавиния выглядела ошеломленной. Она не прошла бы и десяти кварталов, чтобы встретиться с Рузвельтом или Чарли Макарти.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 Там были смуглые люди в тюрбанах, бледные мужчины в тогах, изможденные женщины в развивающихся платьях. Бороды яростно тряслись, тонкие пальцы жестикулировали, губы казались красными пятнами. Такая странно одетая болтливая толпа значала только одно — оккультисты. Это было собрание Измов и Асофий, сборище алогий и Абристов. Лица в целом были мне незнакомы —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 «Настанет Вальпургиева ночь. Вечная ночь шабаша. Сходки ведьм. Канун черной мессы. В канун Вальпургиевой ночи демонические звезды образовывали темную комбинацию. В Вальпургиевую ночь существа, которые должны ползать, ходили. Существа, которые должны были лежать, и гнить, начинали ползать». В ночь» собирались шабаши и пили в честь мастера всех тайн. В «Альпургиевую ночь» оживало все древнее зло. Христиане соблюдали свои святые дни, а дьявола поклонники — свои нечестивые ночи. Но где была Мэйбл Фиски в «Альпургиевую ночь»? Мэйбл узнала, что на побережье ожидается доктор Войдин, сатанист. Она собиралась обработать его, отсюда ее поездка. «Этот доктор Войдин, кто он?» «Сказочная фигура, богатый европейский манихей. Некоторые говорили, что он любитель некромантии. Но что он делает на побережье?» «О, это был секрет».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 и темы разговора. Я начал смеяться, потом вошел и выпил. Ко мне присоединились Арчи Блейн, Лавиния и Сирил Брюс. Мы говорили о «Золотой ветви», «Двойном скотче», «Квонг-фу-дзе», «Торни-Смите», «Тири Уолленшпигеле», «Новой картине Брюса», «Трезвости Блейна» и «Пьянстве Лавинии». И я как раз ловко перевел разговор на книгу и начал допивать пятый бокал,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 когда читал эти строчки. Но именно это и сделала Мейбл. Она оглядела толпу, а затем решительно двинулась вперед. Мейбл была трезва. Ее карие глаза сверкнули. «Привет, Боб», — поздоровалась она. «Брюс, Блейн, займитесь выпивкой. Лавиния, помогите мне вытащить отсюда этих тупоголовых». Мы ходили, толкали, вели, убеждали уйти большинство пьющих эстетов в другую комнату. Затем Мейбл поманила к себе людей, ожидавших в дверях. «Входите, доктор», — пригласила она. Теперь я подумал, что это шутка. Я пил с Блейном, потрунивал над ним по поводу шабаша и представлял себе длинноволосого старикашку, каким окажется доктор Войдин. Лавиня называла его французским пуделем с примесью Зигмунда Фрейда в честь бороды —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 как когда-то Крестов, огромный негр, несомненно, гаитянин, словно черное дерево в вечернем костюме. И преподобный мистер Арсак. В том, как доктор Войдин произнес это имя, угадывалась насмешка, и насмешка была в глазах маленького лысого Арсака, который сжал мою руку холодной пухлой хваткой, как труп в морге». «Мне не нравился этот маленький иностранец с рыбими глазками и не нравился столь же насмешливый негр-великан». Это касалось и высокого худощавого человека, словно появившегося из рассказов По. «Мы еще встретимся за обедом», — промурлыкал доктор Войдин. Он повернулся и вместе с негром и священником вышел из комнаты в сопровождении Мэйбл. Лавиня изумленно ухмыльнулась. «Какое трио!»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 Я довольно скептически отношусь к этому, но если когда-либо и видел, как ходит живое воплощение в человеческое зло, то оно заключено именно в этом субъекте. Я, признаться, беспокоюсь о сегодняшнем вечере. — смерть, — хихикнула Лавиня, — взяла отпуск. И сколько времени она проведет на этой вечеринке? — не блэнь, не я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 Она решительно выпроваживала гостей. Мэйбл сидела во главе стола вместе с доктором Войдиным. Черный Дюбуа и преподобный Арсак восседали рядом. Лавиния, Серил Брюс, Блейн и команда эзотериков составляли остальную часть компании. Для дома Мэйбл обед получился очень хорош. На этот раз длинный стол оказался безупречно чист —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 И все же не происходило ничего по-настоящему неправильного или неуместного, но при этом в зале царила паника. Я чувствовал, как она растет с каждым учащенным вдохом. То, как Войдин смотрел на стол, злорадство в глазах Арсака и насмешка на лице Дюбуа. Выражение решимости на лице Мейбл изменилось. Что-то было не так. Неужели это действительно дом Мейбл и ее беззаботные друзья? Что-то чужое прокралось внутрь и притаилось в ожидании. Ожидании чего? Мэйбл поднялась со стула. «Послушайте, друзья, у меня для вас сюрприз». Я сразу уловил напряженные нотки в ее голосе, который утратил естественность.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 Шум разговоров звучал неправильно. Слева я наткнулся на стеклянные глаза, осилила Брюса. Он посмотрел сквозь меня и сказал. «Много лун плывет в ночи, когда павлин смывает в тень Кэмета, и темный владыка восходит на трон своего восторга». Он так и сказал. «Брюс — актер»,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 «Мяукающие и вопящие, хихикающие и стонущие, как звери-люди, в которых я когда-то знал, пили красное вино, превращаясь в бестии. А потом, когда вопли достигли крещенда, бестии превратились в демонов!» Войдин поднялся на ноги и сказал «Час настал». Они последовали за ним в другую комнату, ползы на четвереньках, прыгая, разрывая на себе одежду. Сирил Брюс, словно пес из преисподней, повернулся в дверях и яростно укусил Лавинью за ногу. Преподобный Арсак, Дюбуа, Мейбл и доктор Войдин остановились у порога, о чем-то перешептываясь, и словно в мелодраме я с нелепым положением съежился под столом, куда меня затащил Блейн. Мы слушали торжествующее мурлыканье Войдина.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 который играл при желтом свете свечи в комнате, явно превраженной безмолвными слугами за время нашей трапезы. Из Жаровин за недавно задернутыми черными бархатными портьерами струился фимиам. В центре комнаты возвышался алтарь. Я видел это со своего наблюдательного пункта под столом через щель в портьерах. Теперь вид был скрыт движущимися ногами Войдена, Мейбл и преподобного Арсака. Блейн толкнул меня локтем и прошептал...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 Вошла огромная серая кошка, семеня от ужаса, но величественная даже в страхе. У меня в голове промелькнул образ Лавинии. Вышли крысы и свинья с человеческими глазами. Впрыгнула маленькая зеленая жаба, квакая от страха и стыда. Войдин поддерживал огонь в жаровне, установленный сбоку от алтаря. Теперь на нем была черная сутана, а на арсаке — крупный капюшон, из-под которого выглядывало его бледное лицо. Он ухмыльнулся зверем, и его смех стал громче. «Конечно, я этого не вынес». Мейбл была просто эксцентричной алкоголичкой. Лавиния, пьяницей-позеркой. Брюс довольно заврядным человеком, и все это происходило в обычном доме в Калифорнии. Мы живем в двадцатом веке. Меньше чем в пяти милях от нас в кинотеатре играла Шарли Темпл, а в припаркованной неподалеку машине кто-то слушал квинтет Раймонса Скотта.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 Он закричал. Я тоже закричал. Я вцепился в портьеры, чтобы не упасть в дверном проеме, потому что меня охватило оцепенение. Мои колени подогнулись. Я отчаянно пытался выпрямиться, но тело горело, и бутылка, которая держал в руке, начала выскальзывать из пальцев. Я отчаянно пытался действовать и сделал это. Пробежав вперед, пошатываясь, я брошу бутылку вниз, колотя по мохнатым спинам зверей. На меня защелкали клыки, только что окрасившиеся кровью на ужасном